Глава 25 После появления Татума жизнь моя не особенно изменилась. Разве что Честер перестал дарить ромашки, а Коул принялся изводить вопросами о жизни богачей. Но, судя по суете на заводе, Татум до сих пор не покинул долину рудников, но и на глаза мне больше не попадался. И надежда, которая только-только зажглась в груди, снова принялась скукоживаться, сопровождаясь тупой болью в сердце. Мне уже стало казаться, что я заслужила все эти мучения. Неопределенное отношения с Арчи, больная любовь к жениху сестры, разлад с родителями. Теперь Татум решил наказать меня своим появлением, своим поцелуем. Мой персональный ад. «Доброе утро, мисс Картер!» С улыбкой поприветствовал меня Джон Аллен, и я машинально кивнулась, сделав еще пару шагов вперед. И тут меня будто током ударило. Я резко развернулась, уставившись на него с ужасом. Подскочила, совершенно забыв о субординации, и выпалила. «Как вы меня назвали?» Мистер Аллен испуганно оглянулся, будто пытался найти поддержку среди других рабочих, но на нас почему-то старались не смотреть. «Мисс Картер, мистер Барнс велел обращаться к вам именно так». «С какой стати? Я замужем, у меня другая фамилия!» Возмутилась я. «И вы это отлично знаете!» э -э, извините, такой приказ. Разве я могу ослушаться правителя?» Я сделала шаг назад и растерянно потерла лоб ладонью. Барнс решил поиздеваться, но с какой целью? Чего он хочет добиться? «Хорошо, я поняла». Кивнула и быстро пошла дальше, стремясь как можно скорее попасть в привычный сектор. Но встреченные по пути люди тоже называли мою прежнюю фамилию. Кивали и усердно улыбались, чем приводили меня в состояние тихого бешенства. Под конец рабочего дня я не выдержала. Ворвалась в кабинет начальства и потребовала объяснений. Мистер Роуч поправил клетчатую рубашку и жестом велел мне сесть. Достал из сейфа бумаги и положил передо мной, пояснив. «Мисс Картер, Как оказалось, ваш брак был аннулирован. Я не знаю всех подробностей, но, кажется, он был заключен без согласия одной из сторон. Не хочу лезть не в свое дело, но меня уверили, что тому есть доказательства. Вы более не замужем и не имеете отношения к фамилии Уоррен. Это все, что мне известно. Из кабинета я вышла на негнущихся ногах. Я больше не замужем? Знает ли об этом Арчи? Наверняка. А я даже связаться с ним не могу. Не могу поговорить, объясниться. Отчего-то чувствовала себя предательницей. Но в то же время с плеч будто груз сняли. Я смогу получить другое жилье, буду жить отдельно от Бена и Арчи. Так будет лучше для всех нас. Мы не были готовы к совместной жизни. Ни я, ни он. Слишком много препятствий. А главное, я не любила его так, как другого мужчину. Моя любовь к Арчи была совсем иной. Возможно, мы действительно могли бы быть вместе, стать настоящим мужем и женой, если бы не тату. Если бы я никогда не столкнулась с ним или не испытывала к нему тех чувств, которые оказались сильнее всего, сильнее обстоятельств. Если бы я не знала такой любви, то мы с Арчи могли бы счастливо прожить вместе до конца наших дней».